Невидимый мост Мост — не игла, не булавка. Мост обнаружишь сразу. Первые советские части переправились на правый берег Днепра вплавь на катерах и лодках. Однако армия — это не только люди. Это и машины, и танки, и артиллерия. Для автомашины, танков необходимо горючее, боеприпасы для танков и артиллерии. Не переправишь все это вплавь. Не годятся здесь катера и лодки. Необходимы мосты. К тому же прочные, грузоподъемные. Заметили как-то фашисты, что на одном из днепровских плацдармов вдруг появилось много советских солдат и военной техники. Ясно фашистам. Значит, где-то рядом построили русский мост. Отправились на поиск моста самолеты-разведчики. Летали, летали пилоты. Брали севернее от плацдарма, брали южнее, поднимались вверх по течению Днепра, опускались вниз, к самой воде снижались. Нет, не видно нигде моста. Вернулись летчики из полета, докладывают. Не обнаружен мост. — Видимо, нет моста. Гадают фашисты. Как же? Каким тогда чудом переправились русские? Вновь посылают они разведку. Опять на поиск ушли самолеты. Один из пилотов оказался других упорнее. Летал он, летал, и вдруг... Что такое? Смотрит, глазам не верит. Протер глаза. Снова смотрит, опять не верит. Да и как тут поверишь? Там внизу, под крылом, через Днепр, идут советские солдаты. Идут без моста, по воде, и не тонут. а вот и танки тронулись следом, и эти идут по воде, и эти, вот чудо, не тонут». Вернулся летчик поспешно на аэродром, генералу докладывает. «Идут по воде солдаты? Как по воде?» «По воде, по воде, — уверяет летчик, — и танки идут, и не тонут». Сел генерал к летчику в самолет. Подлетели они к Днепру. «Все верно. Идут по воде солдаты, и танки тоже идут, и не тонут. Смотришь вниз. Чудеса, да и только. В чем же дело?» Соорудили мост так, что настил его не возвышался над водой, как обычно, а наоборот, уходил под воду. Ниже уровня воды укрепили настил саперы. Глянешь на этот мост, все верно. Идут по воде солдаты. Люто бомбили фашисты мост, бомбили, да бомбы летели мимо. Вот ведь какой сверхчудесный мост.